Глава 54. Из Неаполя не отправлялось ничего такого, что доставил бы его в Милан к завтрашнему рейсу до Токио. У Томаса не было никакого желания задерживаться в Италии еще на два дня. Теперь это опасно. Лучшим выходом было лететь из Франкфурта. По времени ничем не быстрее рейсов из Милана, но так он хотя бы на день раньше покинет Италию. Изучив возможность добраться до Франкфурта, Томас обнаружил, что бюджетная авиакомпания «Ян Эйр» возит туда из бари за абсолютно смешные деньги. 35 долларов. Барри был расположен на восточном побережье Италии, практически прямо напротив Неаполя. Поездом туда можно было добраться часов за пять. Томас заказал билет через интернет, надеясь, что пока еще никто особенно пристально не следит за списанием денег с его кредитной карточки. Водитель такси подождал, как его и просили, и через десять минут Томас выходил из машины у вокзала Гарибальди. Ему еще не приходилось бывать здесь после наступления темноты. Сейчас вокзал оправдывал свою не слишком лесную репутацию, но Томас отыскал справочное бюро, Ему указали на газетный киоск, где, по необъяснимым причинам, и продавались билеты на баре. Томас добрался на местном поезде до Козерты, где убил 45 минут в ожидании ночного экспресса. Коротая время, он нашел ресторан, мрачное прокуренное заведение, кишащее жирными мухами, и заказал тарелку макарон с мидиями у толстого мужчины, которого, казалось, очень удивило появление клиента. Официант или повар, возможно, то и другое сразу, предложил вина, но Томас, подумав, отказался. Ему была нужна свежая голова. Еда оказалась весьма приличной, что, учитывая место и время, было просто поразительно. Возможно, она поглотила бы все внимание Томаса, если бы тот не использовал это время, чтобы, наконец, просмотреть бумаги, обнаруженные в фонтанели. Главное место среди них занимала обтрепанная тетрадь, дополненная картами побережья в окрестностях Неаполя, фотографиями, музейными путеводителями и пачкой скрепленных желтых листов из отрывного блокнота. В тетради был дневник, своеобразный рассказ о двух неделях пребывания Эда в Неаполе. Записи делались ежедневно и обрывались на 20 февраля. За месяц за смерть. Дневник отражал нечто похожее на поступки самого Томаса. В нем описывались те же самые места, странности, неожиданные находки. Поднимались такие же вопросы. И на это не покидало неприятное ощущение, вот он читает про самого себя. В записях было больше подробностей, рассуждений, ниточек, которые вели в тупик и были брошены. Но основная ниточка выглядела так же. Эд изучал странный символ в виде рыбы с ногами, имеющий почти тысячелетнюю историю. Здесь, в окрестностях Неаполя, он отражался в иконографии как языческой, так и христианской формах. Судя по всему, Эд посетил такие отдаленные места, как Рим, Портьенция, Болонья, Милан и различные города на Сицилии. Однако из его записи отчетливо следовало одно. Хотя христианская рыба и языческие предки встречались по всей Италии и за ее пределами, разновидность с ногами, может было найти не далее, чем в 70 милях от Неаполя. Подобно гранату в руках у Геры и Девы Марии, рыба с ногами являлась исключительно местной достопримечательностью. Именно это обстоятельство, по-видимому, вызывало наибольший интерес у Эда. Он приводил в своем дневнике многочисленные библейские упоминания о рыбе и воде, снабжая особыми примечаниями те из них, которые можно было понимать аллегорически, как переход через смерть. «Образ Христа, идущего по воде, отражает не только чудесную силу», — читал Томас, — «это показывает власть Христа над естественным миром, и всем тем, что его составляет, в том числе над смертью. Идя по воде, он подтверждает свою материальность, но в то же время выходит за ее рамки. Другие места с описанием образа рыбы относились как к христианам, так и к самому Иисусу. Одно из них было следующим. Но мы, маленькие рыбы, согласно нашему Ихтис, Иисусу Христу, рождаемся в воде. И спасение наше только в том, чтобы оставаться в воде. Тертули. 200-й год нашей эры. Другое, отмеченное как о тайной вечере или священном кушении, превратившемся в причастие, гласило. Я вижу множество людей, возлежащих на ложах в окружении обильной еды. И у меня перед глазами встает сила евангельского благословения и образ тех, кого Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами будучи самым истинным хлебом и рыбой в живой воде. Паулин из Нолы, 396 год нашей эры. Томас вспомнил рисунки на саркофаге из пестом пирующих юношей, рыбу с ногами, выползающую из красной воды. Расплатившись за ужин, он вышел на платформу как раз в тот момент, когда к ней подошел состав, такой гладкий, обтекаемый, каких он еще никогда не видел. Ожили громко говорители, прозвучали объявления по-итальянски, по-английски. Томас налегке сел в вагон и занял место у окна, хотя на улице было слишком темно, чтобы наслаждаться красотами окружающих мест. Он очень устал. И когда поезд отъехал от станции, набрал скорость, поймал себя на том, что расслабился впервые со времени поездки в песту. Но сон не приходил, так что первый час пути Тома смотрел в окно, полной решимости разглядеть хоть что-то в темноте. Окна вагонов отбрасывали перемежающиеся полосы голубоватого света, поэтому между тоннелями он видел мелькающими луга, деревья и извивающуюся реку, которая то и дело появлялась под рельсами. Время от времени Найт возвращался к заметкам Эда, разглядывал подробные карты берегов Бухт, Няполи и Салерна. Потеряв слепающиеся глаза, Томас достал телефон Роберты. У него на совести лежала тяжесть стыда перед отцом Джованни. Ему хотелось позвонить священнику, объяснить, что произошло, постараться как-то смягчить известие о смерти отца Пьетро, выразить сочувствие. Найту хотелось надеяться, что оно будет воспринято как свидетельство невиновности. Но было уже поздно, и Томас решил не будить отца Джованни. Завтра ему предстоял очень тяжелый день. Описать желание позвонить Деборе было так же непросто, как подавить его. Эта женщина нравилась Томасу. Он восхищался ею, пожалуй, так было точнее. Ему не хотелось, чтобы она думала о нем плохо. Но Дебора сейчас тоже наверняка спит и с объяснениями придется подождать до утра. Даже гораздо дольше. Ты лишь впутаешь ее в неприятности, так что она, наверное, будет только рада увидеть твою спину. Томас нахмурился, гадая, почему его так беспокоит собственный интерес к этой женщине. В сознании возник непрошный образ куми. Надеюсь, этот факел я больше не несу. На это уставился в окно, стараясь ни о чем не думать. Забывшись на пару часов неглубоким сном, он проснулся, когда поезд остановился в Фоджии. Задержка начинала действовать мононервы. И когда поезд тронулся в обратном направлении, он запаниковал. — Почему состав возвращается назад? Схватив бумаги, Томас вскочил с места, но все остальные пассажиры не обращали на происходящее никакого внимания. «Томас, не мни себя пупом земли!» — зазвучал у него в голове голос куми, наполненный знакомой укоризной. «Ты очень самолюбленный тип!» «И всегда был таким?» «Не всегда». Поезд прошел мимо депо, вдоль задних стен домов с балконами, через индустриальный ландшафт складских помещений и цементных заводов с торчащими трубами и башнями. Рассвело и вскоре Томус видел просторные луга с желтыми цветами, похожими на маргаритки, и зарослями мака, дрожащего в полумраке. Затем появились ласточки, сороки, поля живыми изгородями. Дикая природа осталась позади. Местность выглядела ухоженной, почти тропической, с многочисленными пальмами. В шесть часов утра поезд прибыл на вокзал Бари. В прохладном воздухе чувствовался запах моря. Поймав такси, Томас попросил отвезти его в любую гостиницу. Ему было все равно, даже если хозяин этого заведения родной брат водителя. Он просто хотел попасть туда, где можно будет отдохнуть несколько часов. Томас зарегистрировался в гостинице Витория Парк под своим именем, потому что ему не пришло в голову поступить иначе. Подобные обманы и связанные с ним проблемы с паспортом и кредитными карточками были выше его сил. В темноте просторного номера он сел на край кровати, взглянул на часы и позвонил сначала отцу Джованни, затем Деборе. Обойму он просто сказал, что не убивал отца Пьетро, сожалеет о тех неприятностях, которые из-за него выпадут на их долю. Они должны ему верить. Прежде чем собеседники успевали ответить на это, он оканчивал разговор, пообещав позвонить, когда все немного прояснится. Прояснится. — Для кого? — гадал Томас. — Для меня, для них, для полиции. Поставив будильник, Найт зашторил окна, лег на кровать и, наконец, позволил себе ни о чем не думать. Через считанные минуты он заснул. Телефон Роберта, по-прежнему включенный, остался забытый на ночном столике. Томас спал, а война, чума и голод спешили к нему.